СХВАТКА ГРЕКО Выполняя приказ Страшила Мудрого и его друзей, Ментахо сумел расположить к себе пришельцев. Немало позаботился об этом Эльсор. Он на все лады расхваливал пленника Беллиорца перед банну «Разумный, способный, восприимчивый», — говорил он, — «Ментахо оказывает нам неоценимые услуги с простодушием свойственным ему».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 чистом передничке не забывала прихватить с собой корзину и наполняла ее грибами. Как говорится, ум хорошо, а два лучше. Ментахо был хитрый, а Эльсор умный. И вот однажды Эльсор надоумил Ментахо на такое дело, которое порядком обескуражило рамерийцев. Абальсорис об сказала, как о большом друге землян. Это была настоящая военная хитрость о которой Касталю написал Страшили, и тот пришел в совершенно неописуемый восторг, даже пустился в пляс, как в прежние времена напевая «Эге-гей-го! У нас удивительный друг! эге гей Эльсор давно заприметил рыцаря Телевилли, и поскольку сам был изобретателем, подивился, с каким умением сделан этот железный человек, как прекрасно отлажен его механизм совет эльссора был простой тлевилли начал появляться на дорогах страны стараясь как можно чаще попадаться на глаза армамирийским летчикам но встречался он им все в новых местах ему было нетрудно пробегать дальние расстояния при его длинных ногах а самое главное он принимал всякий раз новое обличье то он был серо цвета то бронзово желтый то зеленый с черными пятнами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 не только лучший мастер страны мигунов но и первый друг железного рыцаря с ним целая батарея банок с красками и распылитель телевилли показывался какому нибудь нибудьраммерийскому летчику а потом прятался в роще среди деревьев и лестер быстро перекрашивал его в другой цвет благодаря такой хитрости банну Ба и его подчиненные думали что по соседству с гудвинией и в самом деле живут люди громадного роста и силы. Ментахо подтвердил, что именно эти гиганты помогли королю Гудвину одержать его замечательные победы. Поверив в существование великанов, Баанну решил, что пришельцам надо вести себя гораздо осторожнее до поры до времени. Не ровен час еще, рассердишь такого гиганта. ссорится же, пока они не готовы к войне в планах чужеземцев не входило. И все же один их враждебный шаг по отношению к Гудвинии был замечен землянами. В кругосветных горах в северной их части было место, где жили гигантские орлы. Это уединенное место называлось Орлиной долиной. По вековому обычаю орлы ограничили численность своего племени цифрой 100. Каждый новый птенец появлялся на свет, только если выбывал кто-нибудь из старших в племени, поэтому право высидеть птенца давалось орлицам в порядке строгой очереди. На то были серьезные причины. Орлы питались мясом горных козлов и туров. Естественно, эти животные размножались не быстро потому что истреблялись гигантскими птицами. Когда-то вождем орлиного племени был Арахес.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 Грек сорвал пушку вместе с поворотным кругом и швырнул ее в пропасть. Пушка с оглушительным грохотом разлетелась. Тогда Грек хватил по клювом, и от чувствительного аппарата остались одни обломки. После долгих розысков отец и мать нашли Грека на скале и с большим трудом горными ущельями дотащили его домой.